Часть третья. Другой. Глава первая. «Вы очень сильно меня разочаровали, Рольф. Я рассчитывал на ваш профессионализм, но, видимо, ошибался». Генерал стоял у окна и смотрел на Фридрихстрассе, которая в это время была забита машинами под завязку. Люди спешили, торопились, ругались, спорили. Одним словом, суета. Генерал Шоль ненавидел суету, но еще больше он ненавидел некомпетентность, тем более от своих людей. Майор Рольф стоял на вытяжку посредине кабинета, лихорадочно обдумывая свое положение. То, что он прокололся, было еще мягко сказано. Он не просто упустил преступника, он упустил убийцу, может, самого опасного в современной истории Германии. «Я допустил непростительную оплошность, господин генерал». Это полностью моя вина. Я готов понести заслуженные наказание. Начальник первого резко повернулся к майору. «Хватит, Рольф! Сейчас надо думать не о том, как вас наказать, а о том, как поймать этого русского. Он не просто дезертир убийца. Он посягнул на самое святое. На устои всего рейха». Майор непроизвольно вздрогнул. Таким он своего начальника еще никогда не видел. Рольф дотронулся до синяка, который расплылся у него на подбородке. Хороший удар. Если бы в последний момент он не успел дернуть шеи, то сейчас бы лежал в морге. Проклятый русский. Но какой профессионал! И откуда он только взялся на его голову? Майор невольно им восхищался, но боялся признаться в этом даже самому себе. «Второй ошибки я не допущу, господин генерал. Я найду его и доставлю в Берлин. Теперь это дело чести». «Очень на это надеюсь, майор!» Шоль подошел к своему подопечному, посмотрел на его скулу, усмехнулся и вернулся за стол. «Я пока ничего не сообщал руководству, но так долго это продолжаться не может, поэтому поспешите. Времени мало. Какие у вас идеи, впечатления, отличной встречи?» Генерал выделил предпоследнее слово. «Этот русский, его зовут Николай. Он очень странный». Вы не зря обратили на него внимание. Я такого человека вижу впервые. Рольф отбросил сомнения и решил рассказать начальнику, что его мучило уже несколько дней. «Впервые?» — удивился начальник первого управления. «Вы про это раньше ничего не говорили. Он что, так опасен для Рейха?» Генерал прищурился, мгновенно просчитывая ситуацию. Своему подопечному он верил как себе. «Да. Когда я столкнулся с ним лицом к лицу, понял, он другой» не раб, ни слуга, не испуганный и не забитый до полусмерти. Он очень умен, коварен, ему благоволит удача. И поэтому он опасен, смертельно опасен. Генерал задумался. На кого он может работать, Рольф? Не знаю, господин генерал. Никаких контактов за ним замечено не было. Хотя, как я уже сказал, он очень умен, коммуникабелен. Возможно, его завербовали уже давно, и он умело скрывался. Генерал покачал головой. Опасный противник. Русский. До этого только американцы доставляли хлопоты. Россия? Она была уже в прошлом. Фюрер вообще ненавидел эту тему, эту страну. Просто терпел. И когда выпал случай испытать оружие, которым Германия хотела поставить на колени проклятых Янки, он не колебался ни мгновения. Операция под кодовым названием «Тлен». Страшное оружие. Неужели этот русский прознал об этом? «Ну как?» Генерал почувствовал нехватку воздуха. «Нет, это просто бред. Такого не может быть. Это невозможно. Но все-таки надо перестраховаться». «Он уже наверняка выбрался из Франции, несмотря на все наши усилия. Я в этом уверен». Продолжал тем временем Рольф, не обратив внимания на гримасу генерала. «Он говорил, что стремится домой, в Россию. Не знаю пока зачем. Его дом в Москве держат под контролем». Семьи у него нет, а туда он просто рвется. Непонятно? В Москву?» Генерал вздрогнул. «Домой?» «Неужели я прав? Как же я мог забыть о том, что этот русский из Москвы?» «Майор, вы знаете, что будет в Москве через месяц?» Рульф кивнул, слегка побледнев, поняв, о чем говорит генерал. «Если этот русский так опасен, как вы сказали, то я отменяю свой приказ. Просто найдите его и убейте. Сразу». Используя все ресурсы. Я свяжусь с коллегами из СС. Нам сейчас нельзя провалиться. Слишком многое поставлено на кон. Я буду готов его встретить и остановить. Единственный путь туда лежит через Украину. А там специальный режим. Все чужаки под контролем. Начальник Рольфа сел за стол. Поставьте на уши всех, но найдите и выпотрошите его. Так точно. Я все сделаю. Хорошо, майор. Я на вас надеюсь действуйте не подведите фюрера в великую германию еще одного шанса вам никто не даст операция не должна сорваться если мы ошибемся начальник первогоуправления вздрогнул в этом случае застрелиться было бы самым легким способом умереть но он даже не хотел об этом думать майор тоже вы свободны рольф аль гитлер к гитлер рольф развернулся и покинул кабинет начальника На душе мое раскребли в этот момент кошки, и он быстро отбросил все сомнения. Он обязательно найдет этого русского, и тогда праздник уже будет на его улице. Украина встретила меня теплым, ласковым весенним ветерком, цветущими яблонями, запахом сирени и комендантским часом. Особое положение, чтобы вот черти забрали... Как я узнал, после двух гражданских войн немецкое правительство особо не церемонилось. Каждого, кто появлялся на улице после 22 часов, арестовывали и доставляли в местное управление СС. Полиция не вмешивалась. Она расследовала сугубо уголовные преступления, поэтому СС творили, что хотели. Им помогали добровольные помощники Степана Бандеры. Если коротко, то УПА преобразовалось в некое подобие НКВД, которое они когда-то люто ненавидели чистые молодчики ходили повсюду с оружием, часто выставляя его на показ. Обычно группа из трех-четырех человек. Такие патрули стояли на улицах, в магазинах, в аэропортах. Оружие применялось сразу. Нередко тебя могли просто остановить на улице, посадить в машину и увезти. Куда? Об этом знали только они и Господь Бог. Я сам едва не стал жертвой подобного, но меня спас французский паспорт. Повертев его с минуты в руках и что-то при этом бубня себе под нос, старший патруля наконец кивнул головой и меня отпустили. Это было в аэропорту. Я только сошел с самолета, стараясь придать себе непринужденный вид, хотя сердце стучало как бешеное. Адреналин зашкаливал, а пульс наверняка приближался к 130 ударам в минуту, как ко мне подошли трое. Ваши документы. Они были в черной форме с нашивками УПА, обвешанные оружием. Рост примерно метр восемьдесят, все накачаны. С такими быками, если схватишься, то быстро не справишься. Вот. Я вытащил паспорт. Главное, чтобы его не успели вычислить и заблокировать. По крайней мере, в Леоне четыре часа назад меня не остановили. Хотя шумиха после покушения на Гауляйтера там поднялась изрядная. Но мне снова повезло. Я успел сесть на последний рейс, прежде чем аэропорт полностью перекрыли. Цель прибытия в Киев. деловая поездка. А поточнее... Молодчики явно напряглись. Я пояснил. Наша компания владеет сетью дорогих отелей по всей Германии и Франции. Также Испания, Италия, Китай. Мы хотим развиваться и дальше. Украина, на наш взгляд, перспективное направление. Туристы у нас нечастые гости. усмехнулся старший патруля. Кто же захочет сюда, где стреляют? Стреляют везде. Улыбнулся я. Меня всего выворачивало в этот момент. Хотелось плюнуть в его холеную рожу. Я тут пока шел, видел много интересного, в кавычках. Например, одного уборщика, явно славянина, ударил такой же молодец в черной форме, только за то, что он задел его плечо Причем ударил так сильно, что пожилой мужчина не сразу поднялся на ноги. И никто на это не обратил никакого внимания. Ни полиция, ни эсэсовец, который сидел в своей черной форме, проверяя паспорта вновь прилетавших. Всем было наплевать. Второй случай произошел уже на выходе. Один из пассажиров был остановлен таким же патрулем, который проверял и меня. Несколько минут ничего не происходило. У ПАА просто проверяли документы. Но потом мужичка просто подхватили под белые рученьки и потащили в неизвестном направлении. Тот принялся вырываться, кричать, но молодчики быстро заткнули ему рот. Повалили на пол и принялись бить ногами. Затем снова подхватили его и потащили бездыханное тело. И опять никто не обратил никакого внимания. Как будто так и надо. «Проходите». Старший патруля вернул мне паспорт. «После 22.00 у нас комендантский час. Всех, кто будет находиться на улице в это время без специального разрешения, доставляют в местное управление СС. Где им определяется мера наказания?» «Большое спасибо за предупреждение». Я убрал паспорт во внутренний карман куртки. «Постараюсь ничего не нарушать. Всего доброго». Мне ничего не ответили. Но по хмурым взглядам, которыми меня проводили бандеровцы, я понял, что задерживаться не стоит. Я направился в туалет. Там быстро освободился от усов и светлого парика, который приобрел перед вылетом. Из-за них у меня едва не возникли проблемы, но все обошлось, и вскоре я покинул французский аэропорт еще до того, как его перекрыли СС. В Киеве я задерживаться не собирался, но пару дней здесь провести было необходимо. Мне нужно позарез было достать спецпропуск в Россию, в Москву. И я думал над этой проблемой в самолёте всё время, пока летел. Вторая проблема, стоящая передо мной. Мне нужно было узнать информацию о том, когда точно в Москве состоится встреча, на которой будут решать судьбу моего народа. То, что нам вынесли смертный приговор, я не сомневался. Мы для них рабы. Никто. Но вот как они это сделают? Это вопрос. Я вспомнил разговоры Франсуа, который говорил о мощном оружии, которое собираются использовать против Янки. И мне почему-то кажется, что его обкатают в первую очередь на нас. Но вот что это за оружие, я не знал. И мне надо это выяснить. Но у кого? Ответ мог знать гауляйтер Франции, но я его не успел спросить. Было откровенно не до того, его убили раньше. Может, гауляйтер Украины знает об этом? Но как мне до него добраться? Надо об этом думать. Другого шанса не достать пропуск, не получить другую информацию у меня просто не было. Скажите, слишком нагло? Но на этом и строился весь расчет. Такого от меня ни СС, ни разведка явно не ждут. Все эти мысли одолевали меня, пока я шел до такси. Здоровый усач окликнул меня, когда я уже прошел мимо, и рукой показал на свой автомобиль. Хм, почему бы и нет? Частники могут взять дороже, но и город знать лучше. «Вам куда?» — спросил тот, когда я подошел к нему. «В гостиницу. Какая здесь не самая дорогая, но ну и чтоб тараканы под ногами не бегали». «Хм, а вы неплохо говорите по-нашему», — удивился водила, качая своей потлатой головой. «Одиннадцать лет здесь, потом столько же в Германии и Франции». Я открыл дверь и сел на заднее сиденье. Уточнять, где здесь не стал, пусть думает, что я местный. «Ого! эко вы махнули!» Усач уселся на водительское место. «Так как насчет гостиницы?» «Есть тут одна недорогая, и ехать недолго». «Вот и хорошо». Откинулся я назад, устраиваясь поудобнее. «Когда едем, разбудите». «Все непременно, господин». Машина, урча двигателем, плавно тронулась с места. Я закрыл глаза и вскоре задремал. Проснулся от резкого скрежета и от того, что кто-то схватил меня за рукав и грубо вытащил из автомобиля. «Эй, в чем дело?» «Заткнись!» Меня обступили трое. Один держал в руках биту, еще в одного я заметил нож. Что происходит? И тут же последовал удар. Я согнулся, было чертовски больно. Грудь ожгло огнем. Ну, сволочи. «Микола, посмотри, что у него в карманах». Один из молодчиков подошел ко мне и стал шарить внутри моего костюма, который я купил в аэропорту перед самым вылетом. Такого хамства я терпеть не стало просто сломал ублюдку запястья одним движением. «Твою мать!» то тохнуло, седая рядом со мной. «Микола!» Поднявшись на ноги, я быстро огляделся. Водитель сидел в машине, наблюдая за происходящим, и спокойно курил. «Все ясно, значит, он тоже в доле». Я повернулся к бандитам. «Еще хотите посмотреть?» «Ах ты, урод!» Парень сбитый подскочил ко мне, но я не стал ждать, пока меня ударит, а поднырнул под его руку и нанес короткий удар в печень. Парня скрутила жуткая боль. Не теряя темпа, подскочил к грабителю с ножом и коротко, без замаха, двинул того в челюсть. Тот свалился, как подкошенный. Я рванул дверь машины на себя и ударил усатого. Тот попытался оказать сопротивление, но я выволок его из машины, пару раз жестко приложив того об капот. Что, гнида, ограбить меня решили? Увидели иностранца? «Нет, господи!» Кровь капала из его разбитого носа, заливая рубашку. «Я не хотел! Меня заставили!» «Все так говорят!» Я с размаху ударил усача еще раз. «Никакой жалости к таким уродам. Если выбрал такую дорожку, то будь готов к тому, что тебе когда-нибудь прилетит в ответ. Я отпустил водителя, и тот упал мне под ноги. Вставай». Мусач скинул голову, жалобно смотря на меня. Медленно поднялся с земли. В древности преступникам, пойманным за воровство, отрубали руку. Сейчас, конечно, не средние века, но оставлять такое преступление безнаказанным я не собирался. Неизвестно, сколько ни в чем неповинных людей пострадало от их рук. Я поднял биту, валяющуюся возле одного из бандитов. «Клади руку на капот, любую». «Зачем?» «Я сказал, клади». Усач, кажется, понял, для чего весь затрясся. «Не надо, господин, я все сделаю». «Поздно». Я взмахнул биту и со всего маху опустил ее на кисть преступника. Раздался неприятный хруст. «Нет!» Усач отдернул левую руку, зажал ее здоровой и принялся прыгать вокруг, крича от боли. «Если еще раз встречу, убью». — сказал я, оглядываясь по сторонам. Наконец увидел улицу. До нее было метров сто. Глухой проулок, никого поблизости. Теперь понятно, почему меня завезли сюда. Хлопнув дверь, я направился в сторону дороги, оставив за собой кричащего от боли мужика. Ничего, это пройдет. А если не одумается, рано или поздно попадется снова. И тогда уж так просто не отделается. Я вышел из тупика и стал осматриваться, ища, на чем можно было бы отсюда выбраться. Район-то был не очень. Скорее всего, здесь размещались склады, гаражи различных фирм. Так, ничего и не найдя, вынужден был пойти пешком. Хорошо, хоть дождя не было. Не люблю грязь. «Вот, прошу вас, господин майор, взгляните на эту фотографию. Похож?» роль склонился над монитором и внимательно принялся изучать размытое изображение. Мужчина спортивного телосложения, среднего роста, светлые волосы, усы, лицо явно славянского типа. У него волосы другие. Он мог их покрасить. Или это мог быть парик. Старший инспектор СС Киевского аэропорта нажал несколько клавиш на клавиатуре, развернул изображение. А так? Он. Сразу же узнал его майор. Когда была сделана фотография? Рольф выпрямился. Сегодня утром, в девять часов. Он прошел таможню, девятый пост. Офицер, что проверял документы, уже наказан. Это наша вина. Не утруждайтесь объясняться. Майор поморщился. Он так же, как и генерал Шоль, не любил непрофессионализм. Инспектор побледнел. Его паспорт на имя Николая Витца уже заблокирован. Фотографии разосланы во все управление полиции и местным властям. Его поймают. Не надо. Что не надо? Не понял старший инспектор. Рольф отошел к окну и принялся осмотреть на окружающий аэропорт-пейзаж. Одни строения, ангары, рабочие, таскающие всякий хлам. Ничего интересного. Кроме этого проклятого русского. Даже несмотря на то, что генерал отдал ему новый приказ, Рольф не собирался сразу его убивать. Сначала он хорошенько его обо всем расспросит. «Этот русский странен. Он никогда не забудет взгляда этого человека. Это взгляд не раба. Поэтому нужно узнать о нем все» чтобы такое больше никогда не повторилось. А потом... А потом он отомстит ему за свой позор, поставит его на колени, будет смотреть ему в глаза, когда тот будет подыхать. Теперь это было не просто заданием, а делом всей жизни. Делом его чести. Это как охотиться за опасным зверем. Одна ошибка, и ты сам из охотника можешь стать жертвой. Но это нравилось рульфу Это подстегивало, заставляло трепетать сердце в предвкушении. «Опасность. Игра!» И майор не боялся в нее сыграть. «А приказ начальства он обязательно выполнит. Пусть и не сразу его убьет, но убьет же. Работа тоже должна приносить удовольствие». Рольф отошел от окна и взялся взял папку с документами. «Не надо ничего никуда посылать. Отзовите всех. Только следите. Я сам выберу момент и возьму его. Лично. Понял, господин майор». Старший инспектор снял трубку и быстро проговорил в нее несколько фраз. «Я буду в главном департаменте. Если будут новости, сообщать незамедлительно». «Так точно, господин майор». Рольф ничего не сказал, открыл дверь и вышел в коридор. И только после этого старший инспектор понял, что испытал страх. Настоящий. Впервые в жизни. «Здравствуйте. Мне бы снять номер на пару дней. Это возможно?» Я вытащил из кармана паспорт и отдал администратору. Тот взял его в руки и принялся набивать что-то на компьютере. Я пока оглядывался, изучая гостиницу. До отеля пришлось добираться пешком, часа два, не меньше. Один раз меня остановил патруль, проверил документы, но отпустил. Я старался вести себя непринужденно, хотя внутри все кипело. И даже теперь... Что-то он долго возится. Я повернул голову и посмотрел на администратора гостиницы. Опасно, конечно, так давать свои данные. Меня могли по ним уже вычислить, но и жить на улице я не мог. Комендантский час, чтоб его. Мне еще не хватало загреметь в тюрьму или сцепиться с бандеровцами. Я в нетерпении постучал по стойке пальцами. Администратор худощавый мужчина, старше средних лет, с короткими волосами. Наконец отвлекся от компьютера и сказал «Да». Номер 312 вам подойдет? чего же нет? Я взял паспорт обратно и спрятал его в карман. Тогда с вас 300 марок. Вот. Вытащил я деньги. Администратор забрал их, убрал в кассу и протянул мне ключи. Третий этаж по коридору налево. Поблагодарив его, я направился к лифту. Поднялся наверх, нашел свой номер и, открыв его, вошел внутрь. Скромно. Одна комната, кровать, столб. Растулив телевизор, слева вход в ванную, справа в туалет. Ничего лишнего. Но меня это устраивало. Быстро раздевшись, я отправился принимать душ, затем позвонил по телефону, заказал еду в номер, поел и лёг спать. День был тяжелый, а мне нужно еще пошевелить мозгами, подумать, как выйти на людей, которые могут достать пропуск. Сон пришел мгновенно. Сначала снилось ничего незначищей муть, но затем неожиданно всё изменилось. Появились дома, серые, безликие, люди, идущие по улице, такие же безликие и холодные. Я стоял посреди улицы на коленях. Меня держали двое. Я пытался вырваться, но у меня не получалось это сделать. Одного мучителя я даже укусил за руку, за что немедленно получил по зубам. Но зато он больше не смеялся, хотя минуту назад гоготал во всю глотку. «Коля!» — крик женщины. Я обернулся на голос. Дикий, переходящий в звериный вой, выжигающий душу. «Коля! Мама! ко В этот момент я открыл глаза. Сердце стучало, словно бешеное. Что это было? Опять? Я уже и забыл то, что со мной произошло в автобусе. И вот память или сознание подбросило мне очередной сюрприз. Я сел на кровати, вытирая со олба липкий пот, посмотрел на часы. Семь вечера тряхнул головой. «Да что со мной происходит?» Мысли путались, никак не удавалось собрать их. Пришлось встать и пройтись по комнате, открыть окно. Нет, не помогает. Нужно выйти, пройтись. Заодно еще раз прикинуть, как познакомиться со здешним гауляйтером. До комендантского часа еще есть время. Я быстро отделся и, закрыв номер, спустился на первый этаж. «Господин виц Администратор вопросительно посмотрел на меня. «Да, что-то случилось?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Просто у нас комендантский час с 22.00. Я в курсе, спасибо». «Тогда хорошей прогулки. И будьте осторожны, патрули ходят не везде. А время сейчас неспокойное». «Еще раз благодарю вас. А насчет времени оно всегда неспокойное. Когда я вернусь, доставьте ужин в мой номер». «Конечно, господин Витц, все будет сделано». Администратор расплылся в слащавой улыбке. Я толкнул дверь и вышел на улицу. Весна, тепло. Хорошо. Даже не верится, что все это происходит со мной. Я повертел головой, осматриваясь, в какую сторону мне пойти. В моем мире я был в Киеве несколько раз. Не думаю, что он кардинально отличается от того города. Но все же нужно быть внимательным. Только заблудиться мне не хватает. Я двинулся вдоль по улице, свернув маленький переулок. Прошел мимо старой церкви, сейчас закрытой. Облупленные стены, заброшенный вид. Видимо, сюда давно никто не заходил. Я постоял немного напротив нее, молча помолился, перекрестился и двинулся дальше. Людей навстречу мне попадалось мало. Я шел и осматривал город. Красиво, завораживающе. По правде сказать, чувствовалось, что какая-то тайна витала над Киевом. Старым, великим. Я чувствовал это и шел все дальше и дальше. Не заметил, как люди пропали вовсе. Свернул направо и пошел вниз по мостовой, когда меня неожиданно окликнули. «Молодой человек!» Я обернулся. Старушка стояла около стены, рядом с ней лежала большая сумка. «Молодой человек, вы бы не могли мне помочь?» «Конечно». Я подошел, поднял с земли поклажу. «Ух ты! Овес-то приличный! Неужели бабулька несла это сама все это время? Куда вас проводить, бабушка?» Старушка улыбнулась. Я видел ее лицо в темноте. сморщенное словно яблоко, но глаза внимательные, заглядывающие в самую душу. — Бабушка, давно я не встречал такого вежливого молодого человека. Сейчас все обозлились, постоянно ругаются друг с другом, спешат, суетятся. — Время такое, — пожалая плечами. — Может быть. Старушка кивнула седой головой. — Пойдем, здесь недалеко, в трех домах. Мы вместе зашагали в указанную сторону. Вскоре дошли. Дом был старый, трехэтажный, наверное, помнящий еще советскую власть. — Вот мне сюда. Старушка открыла подъезд, и мы вошли внутрь дома. Она подошла к деревянной двери, открыла ее ключом. — Большое вам спасибо, молодой человек. Всех благ. Она скрылась за дверью. — Благодарю, бабушка. Махнул ей рукой на прощание и вышел обратно на улицу. Посмотрел на часы. Ого! Почти половина десятого. Что-то я загулялся. Да я об основной задачи толком не подумал. Мне пора. Нужно спешить, иначе могут быть неприятности. Я быстрым шагом направился в сторону гостиницы. Дорогу помнил, поэтому надеялся добраться вовремя. Свернув налево и выйдя в знакомый, у уже переулок, до гостиницы было минут десять. Я быстро успокоился, но неожиданно из тени дома мне навстречу выдвинулись трое. Ваши документы. Я едва не вырубался. «Но почему они появились сейчас?» И достал паспорт. «Вот, держите». Один из бандеровцев, а это были они, стал внимательно изучать мои документы. Я посмотрел на часы. «Вы куда-то торопитесь, господин виц Он поднял голову. «Да, в гостиницу. Комендантский час уже через пять минут». «Мы в курсе». Молодчик усмехнулся. «Нужно следить за временем». «Я знаю. Вы уже закончили?» «Нет». «Что-то не так?» Напрякся. «Ваше лицо. Очень знакомо. Я где-то вас уже видел. Не понимаю, о чем вы. Я приготовился бить. Я вас вижу впервые. Вам придется пройти с нами, господин виц Я заметил, что бандеровцы окружили меня. Один из них крепче сжал автомат. А вот это мне уже не надо. Не хочу я с ними бодаться. Не сейчас. Может, договоримся? Намекнул я на взятку но старший патруля лишь усмехнулся краешком рта. «Нет, господин виц не договоримся. А задачу взятки при исполнении придется ответить. Пять лет, согласно уголовному кодексу. Арестовать!» «Глупо! Боже, как глупо я попался!» Один из патрульных шагнул ко мне, вынимая из кармана наручники. Я крутнулся на пятки, поймал его руку и вывернул. Затем быстро ударил ногой второго в пах. Тот согнулся от боли. Перехватил автомат, но старший патруля оказался шустрее. «Не двигайтесь, господин виц прошипел он. «Если бы не ваш французский паспорт, я бы уже нажал на курок. Бросьте оружие! Встаньте на колени, руки за спину, ноги скрестить. Повторять не буду!» Я выполнил приказ. «Пётр, вяжи его!» – приказал старший. Бандеровец, которого я ударил в пах, кряхтя от боли, принялся надевать наручники. Ещё один стоял сзади, контролируя все мои движения. «Всё!» И сразу же удар. Я зашипел от боли «Что, сука, нравится?» Еще один удар по ребрам. Я развернулся и тут же получил еще один удар прикладом в лицо. Мир поплыл, я упал на бок, а затем наступила темнота.